«Ну, вместо меня. Никто же в лицо меня не знает. А статья в журнале нужна для рекламы, верно? Ну, а Наташа такая хорошенькая, что только самый бессердечный гад не купит написанную ею книгу». «Да, Наташа хорошенькая», — расплылся в улыбке Лёва. «Но это кому как», — буркнул Цианин. «На мой вкус вы, Маша, гораздо эффектнее». «Вау! В приёмной очень кстати возник Виталик. Самое интересное-то я им упустил». Да тише вы, погрузиво ему пальцем, Маша. Не заставляйте человека брать свои слова обратно. Мой строгий учитель только что сделал мне комплимент, а тут вбегаете вы и пытаетесь всё испортить. А чего сегодня по календарю? ЮНЕСКО день образцовой вежливости. Все со всеми выкать должны. Ну надо же, а меня не предупредили? Пожал плечами техник, метнулся к кофейному автомату, по пути сцапал с отожерки самую последнюю чистую чашку, нацедил в себе двойную порцию эспрессо и выскочил из приемной. «А я и не собираюсь брать свои слова обратно», — твердо сказал Константин Петрович. «Что сказал, то сказал, а выкать и вправду давайте перестанем». «Давайте», — передразнил его Лева, — «но с фотографией пусть будет все же по-честному». Шурик вышел из метро и беспомощно огляделся по сторонам. Когда-то давно ещё в прошлой жизни, вернее даже будет сказать, в странном сне, приснившемся в прошлой жизни, причём не ему самому, а его соседу по квартире, Шурик каждую неделю приезжал сюда на станцию метро Площадь Александра Невского, где его ждали друзья, приключения и целые охапки новых впечатлений и удивительных открытий. Потом, друзья, выросли и поскучнели, восприятие притупилось, но только на время, потому что так было надо. В гусенице спрятавшись в кокон, ещё раз всё основательно обдумала и вылетела в мир большой пёстрой бабочкой, радующий глаз. Ощущения стали ярче, чем в подростковом возрасте. Может быть, от того, что к ним не примешивалась больше занумённая тоска, высасынная из пальца, горечь тридцати прожитых лет, неумело имитируемый цинизм и прочие в целом безопасные детские болезни. Куда всё подевалось-то? Тут же ворки стояли вроде, почесал в затылке шурик. Всё-таки он давно здесь не был, случайно или нарочно, но он обходил этот заповедник в воспоминаний стороной и теперь растерялся. По всему выходило, что носителя надо искать где-то здесь. Сейчас из-за этого водопада Желаний разведчики не всегда могут запомнить приметы носителя, что крайне усложняет дело. Но на этот раз Наташа пошла ещё дальше. Она даже не помнила, мужчина это был или женщина, и чем именно он её так достал, что она даже датчик к нему прилепила. Людской водоборот, вытекающий из метро, грозил смыть задумывшегося Мунга и унести его в сторону остановок общественного транспорта, куда Шурик совсем не собирался. А собирался он, дайте сообразить, куда? Неужели Наташа ошибалась? Но если разведчик ещё может ошибиться, то датчик не способен на столь человеческий поступок. Значит, надо сосредоточиться и понять, кто же из окружающих людей именно здесь и именно в это время суток бывает чаще, чем где бы то ни было ещё. Толпа движется и движется мимо. Сколько же людей на этом свете, кто бы мог подумать? Может быть, это не носитель, и стало слишком много, а население города внезапно увеличилось. Шурик мотнул головой и вернулся к наблюдению. Вот торгуют неудобными спортивными штанами какой-то неспортивный человек. Вот стоит уличный музыкант и поёт жалостливые народные песни. Один или другой, или кто-то третий. После краткого разговора с высшим начальством Даниил Юрович немедленно вызвал к себе Шурика. Дело как водится непонятное, но серьёзное. — вкратчиво начал он, — Кастер меня выслушал. На некоторое время пропал из зоны ощущений, вернулся, заявил, что ничего не понимает и вообще ему не хватает данных. Пока что ему припоминается единственный случай стихийного сборища носителей на небольшой территории, именуемой для простоты строительством Вавилонской башни. — Неслабо, — не удерзался Шурик. — Были и другие, конечно, но, повторяю, данных не хватает, выводы делать рано. Кастер сказал, что лучше не доводить дело до угрозы вмешательства пятой ступени и выше. Шурик вздрогнул. Пятая ступень это же, наверное, очень серьёзно. Не вздрагивай. Это я самый страшный пример привёл. Может быть, у Виталика техника сбоит. Я его сейчас тоже вызову, пусть перепроверит всё. Может быть, магнитные поля смещаются, и датчики наши барахлят. Может быть, комета к нам летит или представители иной цивилизации высадили дружественный десант. Твоя задача — добыть информацию, а для этого придется взять за жабора очередного носителя. А дальше делай, что хочешь, но мне нужно знать, что толкнуло его на этот тернистый и извилистый путь желаний. Из всей нашей банды я выбрал именно тебя, потому что только ты обладаешь редким сочетанием талантов, и сам разговариваешь, и других слушаешь, и как-то умудряешься не переборщить ни с тем, ни с этим. Все, считай, что это был аванс. Остальные похвалы получишь, когда вернёшься ко мне с победой. А если, начал бы Вашурик, но шеф так выразительно посмотрел на него, что бедняга проглотил и продолжение этой фразы я не справлюсь, и следующую за этим самонадеянную жалобную реплику, и из-за меня случится конец света. Теперь он стоял неподалёку от метро, зорко глядел по сторонам и бочком-бочком приближался к торговцу спортивными штанами. С другой стороны площади, куда более бодрой походкой, к этому гражданину шествовал милиционер Петрушин, сразу же после инцидента в видеопрокате, поменявший прежний участок на более спокойный. Впрочем, манеры он сменить забыл, поэтому, едва подойдя к намеченной жертве, будничным тоном потребовал предъявить паспорт и разрешение на торговлю. Шурек еще никогда не видел, чтобы такой неспортивный с виду человек так шустро дал деру. «Я его здесь вижу первый раз, но рожу эту наглую запомнил», назидательно сказал милиционер Петрушин слегка прибалдевшему Шурику и двинулся прочь. «Не носитель», — с облегчением подумал Шурик. «Раз его тут видят впервые, значит... значит, певец...» При ближайшем рассмотрении певец оказался певицей. Просто предыдущую песню полагало спеть низким голосом, а сами песни народными были только по форме. Тексты же у них были вполне современные. Впрочем, понятно это становилось не сразу. Заслушавшись, голос у исполнительницы был чистый и сильный, плач им по некой невесте, шурик с удивлением узнал в этой истории краткое содержание двух серий фильма Убить Биула. Благообразные гражданки, спешившие в Александро-Невскую лавру, одобрительно шмыгали носами и складывали к ногам исполнительницы мелкие купюры. Следующая песня была чуть повеселее и посвящалась уже пиратам Корыбского моря. Ай здорово как, заопладировал Шурик и полез в карман за кошельком. Потом полез в другой карман, потом за пазуху. Наконец обнаружил деньги в декоративном кармашке, расположенном чуть ниже левого колена. Как туда попал кошелёк, а также мобильный телефон, ключи от квартиры и маленькая бутылочка газированной воды, он уже не помнил. "Дошло?" красивым голосом спросила певица, сгребая с земли чемоданчик с деньгами и сделав рукой приглашающий жест. Пойти, пойти, что вы? Испугался Шурик? Так красиво же, а я никому не скажу. Пошли, я угощаю. Я всегда угощаю тех, до кого доходит. Самобразительных людей надо поощрять, и вообще, интересно с ними. С вами, с нами. Очень скоро Шурик и его новая знакомая, велившей называть себя Агнезиной, потому что своё имя она не любит, фамилию ненавидит, а отчество забыла уже отогревалась в небольшой замызганной рюмочной и заказывали первые 200 г. Оказалось, что Агнезина поёт на улице исключительно для удовольствия, а ещё потому, что дома тонкие стены, а ограничивать себя и петь по усилию она не желает. Она и так ограничивает себя на работе. Раньше она пробовала петь на крыше, но какие-то паникёры из дома напротив вызвали пожарный вертолёт. А здесь даже забавно, стоишь, поёшь, мимо проходят люди и думают, что ты каким-то образом наживы себе зарабатываешь. А чем ты зарабатываешь, поинтересовался Шурик. Да в турфирме я работаю, сквозь зубы процедил вы амнезина. Не о чём тут говорить. Что так всё плохо? Хуже некуда. Отправляешь за границу всяких уродов, которым все равно где пить пиво и делать шоппинг, а сама сидишь и на этот двухнедельный отпуск полгода копишь. Ну вот нафига ты эту тему поднял? Только настроение испортил, сам-то кем служишь? Я редактор в издательстве. Тоже значит офисный планктон. Сразу подобрела амнезина. Ну почему же сразу планктон? А кем ты себя возомнил? В офисе сидишь, с двяти до шести штаны протираешь, с понедельника по пятницу, как все. А я вот не как все. У меня в субботу рабочий день, чтобы всем этим туристикам было удобнее. Все же для них в этом мире. Зато в понедельник я балду пинаю. Смешно так. Все похмельные, несчастные, тащатся на работу, а я гуляю с самого утра с фотоаппаратом и кручу в карманах фиги. А вот ты гуляешь с фотоаппаратом, Я не умею фотографировать, но фотографии люблю. Покажешь свои? Как пойдёт. Мы с тобой пока что условно на ты. А что ты небо сидишь, редактируешь книги о дальних странах и думаешь, вот бы мне туда? Бывает такое. Ну, бывает, артистично соврал Шурик. А жизнь твоя тем временем проходит зря? Хмм, имичты твои избываются у кого-то другого. Хмм, А ты даже боишься себе в этом признаться? А ты не бойся, а признайся. Если ты посмотришь в глаза своей мечте, хуже тебе не станет. Веришь в такую байду? И я не верю. А он говорил: "Надо поверить и посмотреть". Только вот сомнение у меня. Я всю жизнь мечтаю одно и то же, и толку что-то нет. Кто говорил психоаналитик? Выдержав необходимую паузу, переспросил Шурик, «Какой психоаналитик? Я что, на психо похожа?» «А кто же еще в наше время говорит о мечтах?» «Это ты точно!» — вздохнула мне Зина и опустошила свою рюмку залпом, не поморщившись. «Не знаю, кто он там по образованию, он корочки мне не показывал, но как минимум хороший психолог. Это дядя, который ведет семинар». Даниил Юрьевич не зря отправил на это задание не читателя, способного ощутить и прочитать любое достаточно сильное желание, а попутчика, которому люди, как правило, сами рассказывают о своих желаниях и иногда даже подсказывают способы их выполнения. Если читателем надо родиться этот талант, вроде абсолютного музыкального слуха, то способность стать попутчиком в себе может развить каждый. Возникают эти способности из-за одной очень распространённой ошибки. Стараясь лучше понять другого человека, молодые умники пытаются копировать собеседника, его манеры, жесты, мимику, интонации, полагая, что со временем сроднятся с ним и таким образом даже поймут, что у него на уме. Разумеется, этот зеркальный эффект не помогает проникнуть в мысли другого человека, зато пробуждает в нём доверие к кому-то такому похожему, почти родному. Со временем попутчик так оттачивает свои способности, что, глядя на него, носитель начинает говорить о себе во втором лице. Так проще глядеть на почти себя и учить его жизни. Мол, в этом ты не прав, да и в этом тоже, и желание твое наверняка невыполнимо, а ты, дурилка, размечтался в подобных ситуациях главное не обижаться и кивать, соглашаяся со всеми выпадами собеседника, потому что это он, не едва знакомого человека по стенке размазывать, это он с тебя самого хлопает по щекам, чтобы пробудить от опасной и вредной спячки. Амнезин тоже воспользовался возможностью взглянуть на себя со стороны и довольно быстро призналась, что хотел бы путешествовать по свету, зная, что о деньгах беспокоиться не надо, и желательно заниматься при этом любимым и интересным делом. Если дело это будет приносить доход, тем лучше, но не обязательно, лишь бы он был этот доход, хоть какой-нибудь. Любимых дел у Амнезина было три: петь во весь голос, сочинять народные песни по мотивам популярных фильмов и фотографировать неподвижные объекты. Любимых дел у неё было всего два: работать с 9 до 6 в офисе туристической фирмы и сидеть по вечерам в дешёвой рюмочной. Но почему-то именно этим делам она посвящала большую часть своей жизни. Впрочем, до встречи с загадочным дядей, который ведёт семинар, Агнезина даже не задумывалась о том, что всё у неё настолько плохо. Многие так живут, успокаивала она себя. Но семинар, на который затащили её коллеги, заставил её усомниться в этом спасительном утверждении. Кажется, ну, что плохого случится, если всем рассказать о своей мечте? вздохнула она. Ничего не случится, уверенно кивнул Шурик. Если мечта есть, то она есть. Признаёшь ты её или нет? А если ты её начнёшь на ходу выдумывать, чтобы быть не хуже других, то она не обретёт силу, ведь ты же в неё на самом деле не веришь. Ну вот примерно где-то так, кивнула мне Зина. Поэтому я бодро вылезала вперёд, пока остальные трусили, и начала рассказывать о том, как здорово было бы путешествовать с фотоаппаратом по всему миру. Но чем дальше я говорила, тем хуже мне становилось. Должно же быть наоборот, верно? — Не знаю, как должно быть, честно признался Шурик, но я уже очень хочу на этот семинар. — Да фу-фу это. Знаешь, я думал, что в конце, когда все выговорятся, ведущий поделится с нами каким-нибудь простым рецептом счастья. А он такой напустил на себя таинственный вид и говорит. — Вот вы знаете, чего хотите. Так фиг ли этого не добиваетесь? — Так и сказал фиг ли, — обрадовался Шурик. Ну, что-то такое, я уже не помню. Шарлатан, думаешь? А если бы он сказал: "Крибля, корабле, бумс, сейчас вы все придёте домой, и ваши желания исполнятся, обещаю", тогда бы он был не шарлатаном, а исключительно честным обманщиком.